Значит, ты победил? улыбнулся в бороду Андрей Иванович. Молодец, внучек. Никогда никому не давай спуску, а самого побьют. Них нычь, и не я бедничей, злее будешь. Чему ты учишь мальчишку? возмутилась Тоня. Он мужчина или девчонка сопливая? блеснул на дочь глазами Абросимов. В нашем роду трусов и слабаков не было, греб твою шлёп. Погоди, сказал сестрёнке Вадим. «А вот с девчонками связываться не стоит», — сказал Андрей Иванович. «От них лучше держаться подальше». «Она же прицепится, как репейник вырвалась у Вадима. «Куда мы, туда и она». Он меня два раза ударил, прутом пожаловалась Галя. «Раз!» — с ненавистью посмотрел на нее брат. «И то за дело!» «Ноябедничала бабушке, что я Юсупу кости щей достал». Небось, грязными руками вобрался в чугун, покосился на него дед. «Поварешкой!» — улыбнулся Вадим. «Это ты брось, парнишка, в чугуны лазить!» — нахмурился Андрей Иванович. «За такие штуки, гляди, у меня, схлопочешь ложкой по лбу!» «Он большой кусок сала отрезал Юсупу!» — вернула Галя. «Все таскает ему!» Из будки давно околевшего бурана выбрался Юсуп и на всякий случай хрипло гавкнул. «Короток собачий век. Пока человек проживет одну жизнь...» у собаки четыре поколения сменятся. Стар стал и Юсуп Второй, как его прозвал Кузнецов. Все больше лежит возле конуры, не сразу отзывается. Еще два-три года назад охотно бегал с ребятишками на речку и в лес, а теперь лишь проводит до калитки и вернется к конуре. Особенно загрустил Юсуп Второй после отъезда Ивана Васильевича. Первое время при каждом стуке калитки вскакивал и трусил по тропинке. Теперь и не смотрит в ту сторону, словно чувствует, что больше уж не увидит своего любимого хозяина. «Вот что, ребятишки!» — заявил Андрей Иванович. «Завтра чуть свет подыму дыму. Пойдем на восемнадцатый километр за груздями. Готовьте обувку полегче, да корзинки побольше». Вдоль высокого дощатого забора, поверху опутанного ржавой колючей проволокой, Неспешно шагал рослый пожилой мужчина в старом, чуть узковатом в плечах пиджаке, в болотных сапогах с корзинкой в руке. Высокие сосны и ели загораживали небо. На молодых елках пауки растянули сверкающую паутину. Под ногами поскрипывали, вдавливаясь в жесткий седой мох, шишки. Человек нагибался и аккуратно срезал под самый корешок грибы. Примерно на расстоянии 100 метров друг от друга вплотную к забору прижимались торжевые вышки. Под навесом на помосте топтались часовые с винтовками. Забор тянулся прямо по лесу, огибал овраг и исчезал вдали, полукругом охватывая территорию воинской базы. Увлекшись грибами, человек почти вплотную приблизился к вышке. Присев на корточки... Вы ковыривал руками из мха семейку молоденьких боровиков. Постовой, сидя на перекладине, равнодушно наблюдал за ним. «Небось, у вас на территории белых грибов прорва?» — выпрямившись, заметил человек в пиджаке. «Проходи, гражданин», — неприветливо отозвался охранник. «Леса тебе мало. Лезешь на самую проволоку». Какие строгости! Ничуть не обидевшись, улыбнулся грибник и отвернул от зеленого забора в сторону. Скоро его клетчатый пиджак слился со стволами молодых сосен. Ходят тут всякие, сплюнул вниз часовой в синей форме и глянул вдаль, где виднелись дощатые постройки, откуда должна была прийти смена. Григорий Борисович договорился с Леней Сопроновичем, что они нынче обойдут всю огороженную забором территорию базы. По подсчетам Шмелева, они уже должны были бы встретиться. Через забор не видно никаких строений, все те же сосны и ели за проволокой, лишь вдоль ограды с той стороны тянется наезженная автомашинами дорога. Маслов говорил, что на базе есть подземные цеха и склады, но где именно, точно сказать не мог. С Лёней они встретились через полчаса неподалеку от тихого ручья, тот тоже был с корзинкой. Григорий Борисович ревниво заглянул в нее, Супранович явно обскакал его. Они присели на бугорке под разлапистой сосной, далеко выбросившей боковые ветви. Шмелёв достал из-под грибов бутылку водки, закуску в белой тряпице, там оказался и маленький зеленый стаканчик. На мох упал зубец чеснока. День выдался пасмурный, но теплый. Над вершинами плыли пышные облака, ровный гул леса навивал дремоту, на ветвях мерцала паутина. В ленькиных кудрях тоже поблескивают голубоватые паутинные нити. Впереди них — Перелетая с ветки на ветку, порхала любопытная синица. Вокруг бугра пламенели желтые и красные листья, будто огнем объятая вдруг открывалась взгляду осина или рябина. А молодые дубки оставались наполовину зеленые, и листья на них держались еще крепко. Только напротив станции есть строение, кирпичные склады. А в лесу я ничего такого не заметил, глядя, как шмелёв раскладывает закуску на тряпки и наливает в стаканчик водку, произнес молодой Супранович. И чего они столько вышек наторкали? Да, видел, как охранник вел на длинном поводке овчарку. Узнать бы, где у них подземные склады, сказал Шмелев. А что толку, усмехнулся Леня, туда все равно не попадешь, вон как огородились. Надо узнать. — сказал Григорий Борисович, — и набросать на бумаги. — За такой планчик, небось, хороший куш отвалит, — взглянул на Шмелева Леня. — В накладе не останешься, — улыбнулся тот. — Интересно, кто у нас главный хозяин? — Я твой хозяин, — весомо уронил шмелёв А много знать тебе, Леня, пока ни к чему. — Я бы за милую душу всю эту мерзкую шарашку взорвал, — заметил тот. — Рванет? — Чертям тошно на том свете станет. Была Андреевка и нет Андреевки. — Нам с тобой, лёня концы тут отдавать нет никакого резона, — заметил Григорий Борисович. — Кто-то за веревочку ведь должен дернуть? — Надо будет дернуть, — усмехнулся шмелёв А пока давай мы с тобой дернем по маленькой. Закусили соленым огурцом. Леня истово жевал так, что скулы играли на щеках, а светлые глаза довольно щурились. Мощная загорелая шея виднелась в расстегнутом вороте синей рубахи, резиновый сапог порвался у носка, и в прореху выглядывал кончик серой солдатского сукна портянки. Полгода назад Григорий Борисович открылся перед Леней Супруновичем. Собственно, того не нужно было агитировать. Он охотно согласился во всем помогать Шмелеву. Он издавна уважал его, чувствовал в нем силу. А что такое сила, Леонид по-настоящему оценил лишь в колонии. Там в бараках властвовали кулак и нож. Первое время ему много пришлось вынести унижения от уголовников, а потом его самого стали побаиваться в камере. Рука у него была тяжелой, и пощады к слабым он не знал, но и не связал свою судьбу с ворами и бандитами. За годы, проведенные за решеткой, он уяснил себе, что блатные рано или поздно снова возвращаются в колонию. Такой судьбы себе Леонид Супрунович не мог пожелать. Времени понять друг друга со Шмелевым у них было достаточно. После освобождения молодой Супрунович частенько заглядывал на молокозавод. Вместе даже на охоту стали ходить, и вот по грибы. Обида, которую Леня затаил против советской власти в колонии, искусно подогревалась Григорием Борисовичем. После вторичной встречи с Лепковым, снабдившим его оружием и деньгами, Шмелёв безотлагательно решил переговорить с Леней. Он хотел привлечь и Маслова, но что-то в самый последний момент его снова остановило. За Кузьму Терентьевича он был спокоен, этот уже крепко взят за жабры, опасался его жены, Лизы, настырная бабенка, с хитринкой в глазах и явно умнее своего недотепы мужа. С первой же встречи с ней Григорий Борисович понял, что бойкая с маленькими острыми глазками Лиза вертит Кузьмой Терентьевичем как хочет. Ей тоже нужно угождать, не то быстро настроит муженька против Шмелева. Лепков снова предупредил, что никаких крупных акций пока не нужно предпринимать, а вот надежных людей в поселке следует завербовать, и денег на это жалеть не надо. Предстояло уточнить план расположения базы, пометить охранные вышки, подсобные цеха, склады, полигон. О том, что там за колючей проволокой, расскажет Маслов, а начертить план месторасположения базы – Они смогут с Леонидом. Одно его поручение молодой Супрунович уже выполнил. Решив, что ему не помешают несколько бланков со штемпелем и гербовыми печателями поселкового совета, Григорий Борисович поручил провернуть это дело молодому Супруновичу. Тот молча выслушал, усмехнулся и ушел а через два дня положил на стол Шмелеву десятка два чистых бланков со штемпелями и круглыми печатями. Вдаваться в подробности, как он ими разжился, Лене не стал, лишь заметил, что если еще понадобится этого добра, он всегда достанет. Тогда Григорий Борисович поручил ему добыть у милиционера Прокофьева наган. Ему хотелось увидеть Леню в настоящем деле. Понадобилась неделя чтобы разоружить участкового. Егор Евдокимович Прокофьев по заведенному порядку каждый раз приходил на вокзал встречать ночной пассажирский из Ленинграда. Так случилось и в ту темную весеннюю ночь. Услышав в тамбуре крики о помощи, он, не раздумывая, вскочил на подножку, распахнул железную дверь, и тут его в потемках схватили за горло и ударили чем-то тяжелым по голове. Очнулся он, На песчаной насыпи за железнодорожным переездом в голове гудела, рука оказалась сломанной. Там и обнаружил его Абросимов, совершавший ночной обход своего участка. ноган Леня оставил себе, а Прокофьев вернулся к исполнению своих обязанностей лишь через два месяца. В поселке поговаривали, что его уволят за ротозейство, но начальство решило иначе. Милиционер повел себя геройски, и не его вина, что напоролся на опытных и ловких поездных бандитов, которые теперь разыскивались. Как ни в чем не бывало, худощавый их хмурый Прокофьев снова появился на перроне вокзала к приходу пассажирского. На широком ремне желтела новенькая кобура с пистолетом. Ночное приключение не прошло для него даром. Взгляд у Прокофьева стал подозрительным. С собой он теперь брал на станцию кого-нибудь из комсомольского актива. Водка была выпита, закуска съедена. Они полулежали на мягком седоватом мху. По белой тряпице бродили красные муравьи. Двигая усиками, облепили горлышко валявшейся у пня зеленой бутылки, будто тоже норовили отведать хмельного. «А не кокнут нас с вами, Григорий Борисович?» — вдруг спросила лёня Голос вроде бы безразличный, но рука с тоненьким сучком замерла у губ, и глаза смотрели трезво и настороженно. «Я не собираюсь попадаться им в лапы», — помолчав, ответил Шмелев. «Случись что, нам вышка», — продолжал Леонид. «Врагов народа не щадят». «Слава Богу, нету Кузнецова», — сказал Шмелев. «При нем я плохо спал по ночам». «Если бы не он, мы тогда Дмитрия Обросимова прикончили бы», — заметил Леонид. «Теперь недолго ждать осталось. Чего ждать-то?» «Освобождение, Леня! Освобождение России от большевизма!» «Ну и что дальше?» «Что дальше?» — удивленно взглянул на него Шмелев. «Дальше заживем, как раньше». При царе, что ли? А что, плохо жил твой папаша при монархическом строе? Смешно как-то снова представить себе на троне царя, усмехнулся Леонид. Царь будет на троне или буржуазная республика — это не суть важно, лишь бы не было коммунистов. И России правили светлые умы, а теперь кто нами правит? Сыновья крестьян и рабочих? А где они, эти светлые умы? «Россия велика, дружище», — внушительно заговорил Григорий Борисович. «По темным медвежьим углам скрываются от власти истинные патриоты. Ждут своего часа. А сколько их за границей? И знаешь, чего они сейчас ждут?» «Своего часа», — насмешливо заметил Леонид. «Войны, дружище, беспощадной жестокой войны против социалистического строя. Весь мир ненавидит советы». И если немцы ударят по СССР, то наш святой долг — помогать им. Вот для чего мы тут торчим, жрем, как ты говоришь, овсянку. На немцев сейчас вся надежда. А не получится так. Фашисты захватят Россию, уничтожат коммунистов, а нас всех загонят в стойло. Для них все русские — быдло. Немцев не так уж много, — недовольно заметил Григорий Борисович. Не хватит у них силенок всех под себя подогнуть и всеми побежденными странами управлять. Без нас им не обойтись. Немцы нужны нам на первом этапе борьбы, а потом управимся и без них». «Значит, пока наши хозяева немцы?» — подытожил Леня. «Выбирать, голубчик, не приходится», — усмехнулся Григорий Борисович. «Как говорится, не до жиру быть бы живу». Он взглянул на собеседника, прищурился. Пробившийся сквозь ветви луч солнца ударил в глаза. О чем тебе немцы не по «Немцы, так немцы!» — вытряхнул себе остатки из бутылки в рот Леонид. «Раз у самих селенок не хватает, а я бы первым делом лавку открыл и роскошный кабак». Мечтательно откинулся он на спину и уставился в голубой просвет неба. «Отгрохал бы каменный домище в два этажа с погребом, кладовыми коптильнями». «Отгрохаешь!» — прячу смешку подзадорил Григорий Борисович. «Немцы поощряют крепких хозяйчиков и торговлю». «Вот, значит, какая у Лени Супруновича мечта — стать лавочником и кабатчиком!» «Это хорошо. У любого человека должна быть своя заветная мечта. Каждый борется за свою мечту. Этот — за свою лавку, за деньги. А что вы будете делать?» — спросил Леня, глядя в небо. Белесые ресницы его чуть подрагивали. — Я? — переспросил Шмелев. Вопрос Лени застал его врасплох. В двух словах не объяснишь этому парню, что он будет делать, если советы рухнут. Деньги, богатство все это не главное для Шмелева. Ему необходима власть. И эту власть... В обмен на то, что он намеревается сделать, дадут ему немцы. Он мечтает распрямить согнутые в покорности плечи, подняться во весь рост. И согнуть в бараний рог всех тех, кто сейчас выше его, насладиться их унижением, снова вернуться в большой город, может, в столицу. И придется тем, кто рассчитывает править страной, малость потесниться, дать место и ему, дворянину карнакову Ростиславу Евгеньевичу. Подавив себе честолюбивые мечты, спокойно ответил. Что я буду делать? Уж, наверное, не масло сбивать на этом паршивом заводишке. Когда все начнется, дел будет не впроворот Но всегда надо помнить, что даром никто тебе, Леня, не преподнесет на блюдечке лавку и кабак. За это придется, дорогой, повоевать. С немцами на пару... «Сами будем, засучив рукава, наводить порядок в своем доме. Уж больше двадцати лет большевики вбивают в головы людям, что хозяева государства они сами, что все твое принадлежит государству, а государство принадлежит тебе. Все перемешалось, общественное и личное. Только это абсурд. Своя рубашка всегда ближе к телу. Так было, так есть и будет». лёня неожиданно рывком сел, стащил с ноги резиновый сапог и силой швырнул вверх. Тотчас раздался тоненький крик, и к их ногам упала рыжая белка. Она еще быстро-быстро дрыгала лапками, удивленные глаза ее замутились белесой смертной пленкой. Леня взял зверька за задние лапы, резко встряхнул, маленькая головка безвольно мотнулась. «Ну, — Но у тебя и хватка, — изумился Шмелев. — Линяец, — сказал лёня и равнодушно отбросил мертвую белку в мох. — Ты человека мог бы так запросто? — спросил Григорий Борисович. — Был грех, — зевнув, — ответил лёня На лесозаготовках э, пришил одного суку, а второго пахан попросил. Я и уважил. И обошлось. Там человеческая жизнь копейка. Пфу! — сплюнул Леня. — Закон — тайга. Прокофьева-то пожалел, — вспомнил про милиционера Шмелев. — Уговора не было его кончать, — лениво процедил лёня Да патронов бы к Нагану достать. — Получишь парабеллум, — пообещал Григорий Борисович, — не чита твоему Нагану. — Когда? В светлых глазах парня плеснулся интерес. — Я парабеллум и в глаза не видел. «Лучше Браунинга», — сказал Григорий Борисович, раздумывая. «Не отдать ли свой парабеллум, полученный от Лепкова?» «Браунинг сохранился у него еще от прежних времен. Он меньше и легче. А в надежности его Шмелёв не сомневался. В свое время на деле не раз испытан». «Есть один человек, которого я бы приговорил», — задумчиво произнес Леня. «Только он далече отсюда» дмитрия Абросимова?» — сразу смекнул, о ком речь Григорий Борисович. «В прошлом году всего на неделю приезжал, — продолжал Леня, — и эту свою бабенку с двумя девчонками привез. Куда ей до вашей Александры?» Шмелеву этот разговор был неприятен. С Дмитрием он уже не раз встречался. Тот всякий раз заходил к ним, приносил Павлу подарки. Мальчишка дичился, дмитрия смотрел из-под лоби. Александра почти не разговаривала с бывшим мужем, только лицом темнела и кусала полные губы. Видно, все еще не затянулась рана от первой девичьей любви. «Парабеллум получишь, когда придет пора действовать», — сухо сказал Григорий Борисович. «Сам понимаешь, тут стрелять даже в лесу опасно. Зачем рисковать?» Он не сомневался, что оружие скоро пригодится. Надо сказать Леониду, чтобы прощупал еще кое-кого из своих приятелей. Верные люди, ох, как будут нужны, когда грянет гром!» Супрунович поднялся скочки смахнул желтые иголки со штанов, пригладил вьющиеся волосы на затылке, поглядел на свою корзинку. На хорошую жаренку и то не набрал. «Моя Ритка насмех поднимет, скажет, полдня в лесу проболтался, а принес шиш». «Вон, где наши грибы прячутся», — показал глазами в сторону базы шмелёв. «Мариновать их будем или солить?» — поддержал шутку Леня. «Я подошел к самой вышке», — сказал Григорий Борисович. «Так охранник на меня окрысился, мол, не положено». А я видел, как попугай слез с жердочки и сам собирал грибы в фуражку, вставил Леня. «Попугай?» «У нас в колонии так караульных называли», — ухмыльнулся Леонид. «Нужда припрет, можно будет попробовать с охранником сладить». «Скоро нам понадобятся люди», — продолжал Шмелев. «Ты потихоньку прощупай своих путейцев. Парочку бы парней завербовать». «Опасно», — ответил Леонид. «Костыль каждое утро политинформацию проводит, на мозги капает. Уже трое заявлений в партию подали. Подавай и ты». Мне не предлагали, — ухмыльнулся Супрунович. Больно рожа у меня для партии неподходящая. Прошлое, Леня, прошлое, — рассмеялся Григорий Борисович. Как говорят, рад бы в рай до грехи не пускают. Мне этот рай как-то ни к чему, — пробурчал Леонид. Будет и на нашей улице праздник, — похлопал его по крепкому плечу Шмелев. Скорее бы, — сказал Леонид, — дай срок, со всеми посчитаемся. Иван Васильевич Кузнецов объявился в Андреевке поздней осенью 1939 года. Пожил с семьей с неделю и вдруг за вечерним чаем в доме Образимова заявил, что нынче с вечерним уезжает в Ленинград. Он получил новое назначение, будет работать там. Не говорил об этом до последней минуты, потому что не хотел портить Тони настроение. И все-таки испортил. Чувствуя, как закапали слезы, проговорила Тоня и сама не узнала своего голоса. «Не реви, глупая», — заметил Андрей Иванович. «Радоваться надо. Будешь жить в Питере?» «Да нет. Пока Тоня поживет с вами», — сказал Иван Васильевич. «Не по-людски вы живете», — вступила в разговор Ефимья Андреевна. «Ты там, она здесь. Горе тому, кто плачет в дому, а вдвое тому, кто плачет без дому». — Зачем же я замуж выходила? — сдерживая слезы, сказала Тони. — Нянчить детей и глядеть в окошко, когда милый объявится. — Устроится в Ленинграде? Приедет за тобой. Недовольно поглядел на дочь Андрей Иванович. — Чуть что слезы греб твою шлеп. Ефимия Андреевна смотрела на зятя глубокими глазами. Фарфоровая чашка с чаем в ее руке чуть слышно брякнула о блюдце. Подавив тяжелый вздох, Она взяла из сахарницы кусочек мелкоколотого сахара, положила в рот и отхлебнула. Пока за столом продолжался разговор о новой перемене в судьбе Ивана и Тони, Ефимия Андреевна помалкивала, слушая их в полуха. Она совсем не разделяла оптимизмом мужа. Не жить их дочери в Питере, потому как Иван никогда ее туда не возьмет. Чувствует ли дочь, что пришел конец ее семейному счастью? Да и можно ли назвать ее жизнь с Иваном счастливой? Часто ли в доме слышен ее звонкий смех? И не поет совсем, а голос у нее чистый, душевный, в самодеятельности участвовала. Нервной стала Тоня, на детей кричит, особенно Вадьке достается, встает с красными глазами и с утра до вечера строчит и строчит на швейной машинке. Родив Галю, бросила работу. Теперь ее работа ждать мужа. И вот дождалась. С самого начала Ефимья Андреевна предчувствовала, что рано или поздно все так и случится. И почему такой дар дан ей, матери, а не детям? Лучше бы они умели предчувствовать, и, может быть, тогда бы по-умному распорядились своими жизнями. Знала она и то, что Митя не будет жить с Александрой Волоковой. А вот в Алене и Дерюгине уверена, как в самой себе». Эти всю жизнь проживут душа в душу. А ведь взял ты ее Григорий Елисеевич. Ой-ой, с каким изъяном! Ниночка-то совсем на него не похожа. Не жалко Ефимье Андреевне, что уезжает из Андреевки Иван. Жалко Тоню. Каково ей с двумя детьми жизнь заново строить. Да и любит она его. Ох, как еще будет мучиться, убиваться по нему. Все глаза-то свои выплачет а горе молодую женщину не красит. Не успеет оглянуться, и морщины по белу лицу пойдут. Баби век не долог. Что ж, жизнь прожить, не поленец у дров сложить. Не она ли молила святую Богородицу за Тоню? А может, услышала молитвы и вняла им? Может, все еще повернется к лучшему? Фашист полз к нашим окопам за языком, «И у меня была точно такая же задача», — рассказывал Кузнецов. «Я его немного раньше заметил, хотя была ночь. Сижу в воронке и гадаю, сюда он скатится или к кустам прижмется. Дело в том, что с обеих позиций ракеты пускали. Гляжу — ползет к воронке. Тут я его и сгробастал. Надо сказать, здоровенный попался Детина. Молчи возимся на дне, а над нами зеленые ракеты как цветы распускаются». И надо же такому случиться. Я у него парабеллум выбил из рук, а он мой пистолет вырвал. Стрелять ни я, ни он не хотели. Мне он нужен был живым, и, как оказалось, я ему тоже. Он бормочет по-немецки, что, как куренка под мышкой, унесет меня к своим, а я ему тоже, мол, наши окопы ближе. Он за нож, я его вырвал и перебросил через край воронки, а свою финку не достаю, да и достать ее мудрено». Лежим вплотную друг к другу. Я задыхаюсь. Он, гад, видно, нажрался чеснока. Разит от него, как от бочки. В общем, получилось у нас, как в басне. Я медведя поймал, так тащи. Я бы рад, да он не пускает. «Так до утра и просидели в воронке?» — спросил Андрей Иванович. «Так кто же кого поймал, греб твою шлеп?» «Раз я сижу с вами, пью чай», — улыбался Кузнецов. Часы разбил об его башку. Оглушил и на себе доволок до своих. Очень интересный тип показался Осведомленный и, кроме всего прочего, был чемпионом по французской борьбе. Силен, черт! Мне ключицу сломал и палец чуть не отвернул. Галю и упирающегося Вадима отправили спать. Тоня отдала им коробку шоколадными конфетами. Гостиница отца. «Может, завтра поедешь?» С надеждой посмотрела она на мужа. «Я еще не все постирала. До поезда два часа», — беспечно заметил Иван. Тоня прикусила нижнюю губу и отвернулась. Пальцы ее крошили на столе печенье На гимнастерке мужа поблескивал новенький орден Красного Знамени. Конечно, ему там досталось, наверное. Не раз жизнью рисковал. Послушаешь его, так все было легко и просто. Нашел, оглушил, приволок... Ключица заметно выпирает ушей, а мизинец на левой руке не до конца разгибается. Вадим не отходил от отца, щупал орден, задавал бесконечные вопросы, потом заявил, что когда вырастет большой, станет военным, как папа. Семь лет замужем Тоня, но так до конца и не узнала мужа. Смутные предчувствия терзали ее душу, но то, что Иван вдруг так неожиданно уедет, ей в голову не приходило. За прошедшую неделю он и словом не обмолвился о крутой перемене в их судьбе, и от того, что он скрыл от нее свое назначение в Ленинград, Тоня наконец поняла, что брать ее с детьми туда он не собирается, иначе с какой стати молчал бы. Она поймала сочувствующий взгляд матери, и не в силах сдержать рыдание вышла в другую комнату. Усевшись на узкую железную кровать и не включая свет, Она дала волю слезам. В переднике с полотенцем через плечо заглянула мать. Стоя на пороге, скорбно поджала губы, покачала головой. «Плачь, не плачь, а улетел твой ясный сокол», — произнесла она. «Мог бы сказать-то», — подняла на нее заплаканные глаза Тони, — «чемодан сюда принес, а мне ни слова». «Ежели чего такого задумал, сама знаешь его не своротить в сторону», — продолжала Ефимья Андреевна. «Мужик упрямый, норовистый. Чего задумал? Про то мы с тобой не знаем». «Какой-то чужой он приехал оттуда», — пожаловалась Тоня. «Думаю, нагляделся там разных ужасов. Он ведь отчаянный. В самое пекло полезет. Видишь, орден заслужил». «Отчаянный», — согласилась мать. «Такого и дети не удержат». Тоня сидела боком к матери, глядя в прямоугольник окна. В сумраке смутно вырисовывались замшелая крыша дома Широковых и огромный купол старой березы. Правее ее ярко светилась голубым светом большая звезда. «Думаешь, он уйдет?» У нее не повернулся язык сказать «бросит». «Языком мелет напрополую, зубы скалит, а думает дочка о другом», — ответила мать. «И думы, ивонные, далекие от тебя и дома нашего». «Мама, ты цыганка!» — схлепнула Тоня. «Или колдуньи». «Не хочу отбивать хлеб у совы», — ответила Ефимия Андреевна. «Я не стану его держать, мама», — не поворачивая головы сказала Тоня. «Я знаю, ты гордая», — вздохнула Ефимия Андреевна. «Но как одной-то с двумя ребятишками?» «Я помню, ты предупреждала меня», — продолжала Тоня. «И почему я тебя тогда не послушалась? Почему?» если бы я могла твою беду руками отвести. И почему я такая несчастливая? У Варвары все хорошо, Алена живет и радуется, а у меня все шиворот на выворот. Все жду его, жду, и вот дождалась. Зато, видного видно, красивого выбрала, уколола Ефимия Андреевна. Мало парней за тобой ухлестывала. Сердцу не прикажешь, вздохнула Тоня. Люблю я его. Иди к столу, сказала мать. И вида не подавай, может, все еще не так худо. Не жить нам с ним. Слезы высохли на ее глазах, губы поджались, Отчего лицо стало некрасивым и злым. И вправду смеется, шутит, гладит ребят по голове, А сам где-то далеко-далеко. И ко мне изменился, стал другой. Помнишь, ты говорила у него в глазах, Мутинка, не мутинка, мама, омут. — Слышишь, зовет, — сказала Ефимия Андреевна. — Проводи толком и не реви, как белуга. Наревешься без него. Не увидит он моих слез, — поднялась с кровати Тоня. — А те, что и пролила, еще как ему отольются. — Не пойму. Любишь ты его, аль ненавидишь, — покачала головой мать. С глаз дало из сердца вон, одними губами улыбнулась Тоня. Вадик и Галя уже спали в большой комнате, когда Тоня пошла провожать мужа. Холодный ветер гонял по перрону желтые листья, шумел в сквере ветвями больших темных деревьев. Народу было мало, и к ним никто не подходил. Иван курил и хмуро смотрел в ту сторону, откуда должен был показаться пассажирский. Зелёный фонарь семафора ровно светил вдалеке. Слышно было, как за забором военного городка Он сразу начинался за путями, играли на гармошке. Тоня пристально смотрела на такое родное и вместе с тем чужое лицо. Неладная она бабьим сердцем почувствовала и почувствовала чуть ли не в первую ночь, когда он приехал. Не тот был Иван. Его руки и не его, его губы и не его. Тогда она ничего не сказала, лишь затаила тревогу в душе. Иван умел владеть собой, Мог быть внимательным, ласковым, даже нежным. — Кто она? — глухо спросила Тоня. Руки ее бессильно висели вдоль тела. Иван вытащил изо рта папиросу, стряхнул пепел, чуть приметно усмехнулся. — Почему обязательно она, Тоня? — Я хочу знать, на кого ты меня променял. — Ты думаешь, хоть что говоришь? — сердито оборвал он. Она прикусила нижнюю губу, сдерживая слезы. Ей бы смирить себя, сказать что-нибудь ласковое, но она уже не могла сдержать себя. Будто кто-то другой вселился в нее и бросал ему в лицо обидные слова. «Думаешь, двое ребятишек, так никто на меня и не посмотрит?» смотрят И еще как?» «Да захочу, в два счета выскочу замуж. Да и какая я тебе жена?» «Ты там», — она махнула рукой, «а я здесь». «Дети от тебя отвыкли, да и я. Чужой ты, Иван, чужой. Варя, видно, умнее меня. Она за тебя замуж не пошла. Ты несчастлива со мной?» «Да, да», — кричала она, — «я не могу вечно ждать, думать, переживать. А ты даже не сказал мне, куда отправился. Но какой же ты после этого муж?» «Какой есть», — вздохнул он, — «другим быть не могу. Можешь». — жестко сказала она. — Ты можешь быть любым, уж я-то знаю. Раздался сиплый гудок, за переездом засиял паровозный фонарь. Пассажирский вышел напрямую и приближался, гоня впереди себя нарастающий шум, тонкий свист пара и еще какие-то странные звуки, напоминающие детские голоса на летней площадке. — Теперь я окончательно убедился, что ты меня не любишь, — сказал он. А если это любовь, то она хуже ненависти. Опомнись, что ты говоришь. Что? Правда, глаза колет? Сколько не виделись, а ты уже уезжаешь? Ты просто решил, Ваня, ты просто решил все и решил не брать меня в Ленинград. Зачем тебе орденоносцу, там я, простая баба, да еще с двумя ребятишками? Как ты можешь? Это и мои дети». Зябко, передернув плечами, Тоня долгим взглядом посмотрела мужу в глаза и раздельно произнесла, «Больше не приезжай, Ваня, не надо. Развод я тебе дам, детей сама воспитаю, обойдусь без твоих алиментов. Прощай, Кузнецов» и быстро зашагала вдоль низкой ограды из штакетника, а пассажирский уже надвигался, заливая рассеянным светом сквер, малолюдный перрон и дежурного в красной фуражке с жезлом в руке. Иван Васильевич в несколько прыжков догнал жену, схватил за плечи, повернул к себе. — Тоня, мы оба много чего наговорили, — быстро заговорил он. — Все еще может наладиться. — Я решила, — ответила она. — Отдай мне Вадика, — вырвалось у него. — Об этом и не думай, — отрезала она. — Нет у тебя детей, ты сам от них отказался. — Что ты говоришь? — выкрикнул он. — Тебе Галя, а мне Вадик. — Уже разделил, — усмехнулась она. — Многое ты можешь, а тут вышла осечка. Дети останутся со мной навсегда. Слышно было, как грузчики швыряли в багажный вагон тяжелые ящики. Дежурный о чем-то говорил с кондуктором в керосиновым фонарем дверях багажного, двигала руками согнувшаяся человеческая фигура. «Вон ты, оказывается, какая!» «Какая? Жестокая!» «Это ты меня сделал такой, — сказала она. Иди, отстанешь от поезда. Ты так легко от меня отказываешься?» Уязвленный ее тоном заговорил он. «Ты же любила меня, Тоня!» «Любила, — сказала она. А теперь ненавижу и буду ненавидеть всю жизнь!» Тоненькой трелью раскатился свисток, со скрежетом прокатилась на роликах дверь багажного вагона и глухо стукнулась, лязгнул железный запор. — Я постараюсь забыть все, что ты тут мне наговорила, — торопливо заговорил Иван. — Выброси из головы, что у меня кто-то есть. Я один. — Ты и всегда был один, — устало ответила она, — а я сбоку припека. — И дети тебе не нужны. Беги, поезд уйдет. Медленно двинулись вагоны. На подножках застыли с флажками проводники. Иван хотел еще что-то сказать, потом нагнулся к ней, порывисто поцеловал в губы и, махнув рукой, побежал по перрону. Вот он подхватил чемодан, легко втолкнул его в проплывающий мимо вагон и, отстранив проводницу, вскочил на подножку. Фуражка с зеленым околышем сдвинулась на затылок, волосы волной выплеснулись на лоб. Не слушая... Выговаривавшую ему проводницу, он выискивал глазами скрывающуюся в тени фигуру. «Я приеду! Тоня!» Она прислонилась плечом к толстой липпе, прикусила нижнюю губу, горячие слезы текли по ее исказившемуся лицу. И тут появился Юсуп. Он ткнулся носом в руки женщины, метнулся вслед за уходящим поездом. Дежурный испуганно отшатнулся и погрозил футляром с флажком. Юсуп был стар. Где ему догнать, набиравший скорость поезд? У переезда почти неразличимой в ночи пёс сел на задние лапы и, задрав к звёздам седую острую морду, жалобно завыл. Этот протяжный басистый вой расколол ночную тишину, заставил поселковых собак тревожно залаять. Юсук неподвижно сидел на насыпи и, пристально глядя розово светящимися глазами в небо, тянул и тянул свою жуткую прощальную песню. Глава 16 Андрей Иванович с размаху всаживал длинный лом в мерзлую землю. Нужно было пробить заледенелую корку, а дальше дело пойдет легче. Он сбросил с себя черный полушубок, потом положил на него и зимнюю шапку. Жесткие с проседью волосы спустились на влажный с глубокими морщинами лоб. Твердые желтоватые комки разлетались вокруг. Поднимая и силой опуская тяжелый лом, Обрусимов издавал хриплый звук. ухма Конечно, летом копать землю сподручнее, но смерть не выбирает время. Пришла? Змахнула косой, срезав под корень кряжестый ствол или тонкую былинку жизни, и полетела себе дальше. Андрей Иванович рыл могилу своему старинному приятелю, первому парельщику в Андреевке и большому знатоку законов Спиридону Никитичу Топтыгину. Париться Спиридон всегда приходил к Андрею Ивановичу. На что крепкий мужик Обросимов? Но и то чертом соскакивал с полка, когда, нападав на каменку из ковшика, забирался туда Топтыгин. Два березовых веника выхлестывал до голых прутьев Спиридон Никитич, и только в последний год стал сдавать. Неизлечимая болезнь уже точила его изнутри, парился недолго, а потом пластом лежал на низкой деревянной лавке, не в силах подняться и седая борода его растрепанным веником свисала почти до самого пола. За неделю до смерти Топтыгин попросил обрусимого истопить баню и попарить его. Сам он уже не мог поднять веник. Андрей Иванович выполнил его последнюю просьбу. Укутанного в тулуп на осанках привез в баню, помог взобраться на полок, осторожно попарил исхудавшее желтое, как воск, костлявое тело. Старик щурил в закоптелый потолок помутневшие глаза, охал, блаженно стонал и даже перекрестившись попросил Бога послать ему легкую смерть прямо тут, на полке. Но Бог не внял. Умер Топтыгин дома на печке. Умер тихо, не сразу и заметили. А вот Андрей Иванович роет ему могилу. Не на кладбище, что напротив Ходькова, а на вырубке, за клубом. На Ходьковском кладбище место не оказалось для старика Топтыгина. Он первый в Андреевке, кто будет похоронен на новом кладбище. Махая ломом, Абрусимов подумал. Странная у него судьба. Первый дом построил в Андреевке, и первую могилу роет на свежей вырубке. Место тут хорошее. Кругом сосновый бор, почва песчаная. Летом будет много птиц. Птицы любят селиться на кладбищах. Живые, поминая мертвых, рассыпают на шатких столиках меж могил крупу и крошки. Люди нарождаются и умирают. Год-два — и новое кладбище заселится. Андрей Иванович заметил, что люди и тут проявляют жадность. Хоронят одного, а ограду ставят с расчетом на пополнение. Отбросив лом, Андрей Иванович взялся за лопату. Мерзлота кончилась, пошел рыхлый зернистый песок. Иногда попадались коричневые корни. Он их смаху перерубал острым ребром. Непривычно было видеть на белом снегу желтую землю. Рубаха взмокла на спине, стало жарко. Абрусимов воткнул лопату в землю, сгреб ладонями с пня снег и растер им побагровевшее лицо. Тихо вокруг. Кажется, мороз спадает или... Разогревшийся от работы, он его не чувствует. Смерть одного за другим уложила в могилы его сверстников. После троицы похоронили плотника Потапова, который помогал ему строить дом для старшего сына Дмитрия. В бабье лето сковырнулся Ширяев, по первому снегу отвезли на Ходьковское кладбище Ильина. После него и закрыли старое кладбище. Хоть Спиридон Никитич и и считался приятелем Андрея Ивановича, а всю жизнь завидовал ему. Как-то давно еще, выпив после бани, признался, что ох, как Люба ему была Ефимья Андреевна. Грешным делом в отсутствие Андрея Ивановича сунулся как-то к ней, но получил поленом по горбине, до сих пор спина то место помнит. В другой раз сказал, что завидует редкостной удачливости обросимого. Всех девок выдал замуж? и зитья как на подбор. Дом у него полная чаша, да и работа на переезде у Андрея Ивановича небей лежачего. Почему он, Абрусимов, никому не завидует? Или зависть — это удел слабых людишек? Ну что за жизнь прожил Топтыга? Двое сыновей как ушли в армию, так и не вернулись домой. Жаловался Спиридон, что письма и те редко пишут. Хорошо хоть на похороны приехали. Пьют второй день и даже не пошли могилу копать. Жена Топтыгина рано умерла, во второй раз так и не женился, бобылем свой век доживал. Одна и радость была — попариться в баньке да хорошо выпить. И хозяин, покойник, царствие ему небесное, был никакой. Картошка у него в огороде самая захудалая в поселке, источенная червяком, проволочником. Из-за сорняков ее и не видно — а ухаживать за ней топтыга ленился, даже не окучивал. И живности держал только тощую белую козу и куриц. Промышлял в лесу с ружьишком, так и тут не повезло. Бабахнул из обоих стволов кабана, и в руках лишь приклад остался. Разнесло ружьишко в дребезги, а ему два пальца на правой руке оторвало и глаз повредило. И тонул он на рыбалке, и горел в собственном доме, и почему на долю одного человека выпадает столько напастей, а другой век проживет и горя не знает. К примеру, Петр Корнилов и его дружок Анисим Петухов. Оба работают на пилораме, в свободное время охотятся, домашним хозяйством у них занимаются бабы, они скорнежничают, что не шапка, хорошая деньга. А сколько они этих шапок за зиму настреляют? Живут и лихо не знают. — Ну и здоров ты, Андрей! — услышал он голос Тимоша. — Гляди, уже по пуп стоишь в могиле. Этот ни одни похороны не пропустит. Как же, предстоят поминки, дармовая выпивка! Вызвался вместе с Андреем Ивановичем копать могилу, а сам до лопаты и не дотронулся. Так и стоит, прислоненная к сосне. — Покопай, я уже упарился, — вылезая из ямы, сказал Андрей Иванович. Тимаш в драном коричневом полушубке безропотно ступил в яму, потертая суконная шапка смехом сдвинулась на затылок, красный нос морковкой торчал из седых зарослей. Покидав минут пять землю, Тимаш бесом-соблазнителем хитро прищурился на обросимого. — Может, по маленькой, Андрей, а? Я и закусочки, как ты велел, купил в сельпо. Кусочек хлебца и кулечек килек. Когда шли на кладбище, Андрей Иванович нарочно послал его в магазин за бутылкой, чтобы поразмыслить одному там на зимнем просторе. Все одно от Тимоша никакой пользы. Тот с радостью потрусил в своих подшитых серых валенках в магазин. «Я из горлышка не привык», — колеблясь, — ответил Андрей Иванович. На холодном ветру он быстро замерз. Даже полушубок накинул на плечи и шапку нахлобучил на брови. Оказывается, тепло было, пока ломом лопатой махал, а вылез из ямы и морозец стал ощутимо прихватывать. Тимаш, ухмыляясь в бороду, похлопал себя по карману. «У меня завсегда с собой стакашек. С кем только я не пивал. И с покойничком земля ему пухом, и с зятьком своим Семеном Супрановичем разок распил бутылочку. Даже с мастером костылем дербалызнули. А ну, доставайте мафей Иванович, свое нержавеющее оружие. Ударим залпом по нашему общему врагу, зеленому змею Только какой он враг, змей-то? А Федор Федорович, когда дерябнул, такое заворачивал, что животик надорвешь, и все у него складно, каждая лыка в строку. Не бреши возмутился Абросимов. Казаков и в рот-то не берет. Энто uh, он был в расстроенных чувствах. Сохнет по твоей Тоньке, а она от него нос воротит. Где Иван Васильевич-то? Нету его. А Тонька — баба кровь с молоком. Андрею Ивановичу не хотелось на эту тему говорить. Бросив в снег окурок, он проворчал. Килька чего доброго смёрзнется в кульке. Давай, стало быть, по стакашке примем. Тимаш проворно выбрался из ямы, разровнял навороченную у края сырую землю, достал из кармана... Зеленую поллитровку подмокший кулек с кильками, широким жестом радушно пригласил Абросимова. — Помянем, раба божьего Спиридона Никитича Топтыгина, пусть сыра земля ему будет пухом. Какой парильщик-то был! — На том свете не попаришься, — вздохнул Абросимов. — Там, говорят, черти на сковородках грешников поджаривают, убивцев и безбожников, ну еще баб, — Прелюбодеек, — охотно подхватил эту тему Тимаш, — а мы с тобой, Андрей Иванович, попадем в чистилище. Первому он налил в граненый стакан обросимову, протянул кусок хлеба с белесой килькой, потом привычно опрокинул в бородатый рот свою порцию. — Думаешь, в чистилище лучше, чем в аду? — спросил Андрей Иванович. — Все там будем, — философски заметил Тимаш, кивнув на яму. «Жаль только, когда помру, нельзя будет выпить на собственных поминках. Я ж в гробу перевернусь», — хихикнул Тимаш, и вдруг посерьезней повернул голову к Абросимову. «Вот чё тебя попрошу, Андрей Иванович, пусть отпоют меня в церкви, и поп кадилом окурит. Может, алкогольный дух отшибёт. Как я заявлюсь к святым вратам Петра Ключника, коли от меня водкой будет разить». «Ты что же, греб твою шлеп, все же думаешь в рай податься?» — удивился Андрей Иванович. «Да тебя и на порог-то старого грешника ангелы не пустят». «Мало ли чего тут темные старухи болтают. Может, что на этом свете посчитается за грех, на том зачтется добродетелью. Нигде в священном писании не сказано, что выпивать грех. Вот помер Спиридон, похороним его, а поминать не будем. Грех ведь...» а на поминках пьют не святую воду, а все же 40 сорокоградостную, беленькую. Эх, какую ж ты к своей слабости хитрую философию подвел, — подивился Абросимов. Послушаешь тебя, так хоть в святые записывай. На земле один счет человеком, а там другой. Тимаш задрал за индивелую бороденку вверх. «У Господа Бога своя бухгалтерия, неведомая никому». Думаешь, все-таки есть Бог? Сделает человек большую подлость. Утешается, что, мол, Бога нет, а воздаст добром ближнему, в красный угол на иконы таращится. Дескать, запиши, Господи, содеянное мною добро. Нет, нельзя человеку без Бога. Много подлецов на свете разведется. Бог ведь — это и страх, и раскаяние, и совесть. Андрей Иванович с удивлением смотрел на тимаша Вот человек. Выпьет, так и прет из него разные Любят мужики подносить ему. По крайней мере, где Тимаш в компании, там со скуки не помрешь. Все про всех знает не хуже бабки совы, но никого никогда худым словом не обидит и потом его всегда посылают в магазин за подкреплением, и дед, упаси бог, никогда не обманет, из-под земли, но достанет бутылку. Ему и в долг продавщицы отпускают, не деньгами отдаст, так с плотницким топором отработает, забор подправит, крышу залатает, корыто выдолбит. — А меня в рай пустят? — помолчав, полюбопытствовал Абросимов. «Степка Широков не допустит тебя там обосноваться», — ответил Тимаш. «Уж он-то точно в раю, столь на земле бедолага претерпел, что его без проволочки анделы в райские кущи проводят». «Ишь, старый хрен, куды подвел свою теорию, греб, тебя шлеп», — усмехнулся Андрей Иванович. «Сам говоришь, у Бога другие мерки на человеческую суть». — Может, Степка в ножке мне тама поклонится, что явонную жонку ублаготворял я тут а — засмеялся дед, — Степа, царствие ему небесное, и на том свете не простит свою жонку. Тимаш нацелился было и оставшуюся водку распить, но Абросимов решительно отобрал у него бутылку, заткнул промасленным комком бумаги из-под кильки и поставил в сторонку на снег. «Выраем могилу, тогда закончим сказал он. «Пихни в карман», — озабоченно заметил Тимаш. «Ледяная в горло не полезет». Хоть Тимаш несколько и развеселил обрусимого, мысли теснились в голове тяжелые. Смерть Стоптыгина заставила задуматься и о своем существовании на этом свете. Больше всего уповают на тот свет те, кто на этом ничего не сделал. «Вот зачем ты живешь, Тимофей?» Опершись на отполированную рукоять лопаты в упор посмотрел на напарника андрей иванович «И вообще, зачем ты родился на белый свет? Какая миру от тебя польза? Не было бы тебя, никто и за ухом не почесал. Коли бы нарождались одни богатыри, как ты, — ничуть не обидевшись ответил старик, — жизнь была бы скучной, вязкой, как тесто в квашне. Ты спроси». Зачем летают птицы, ползают гады по земле, бродят звери в лесу? За каким лешим комар или мошка зудит? Раз все это существует, значит, так и надо. А ты-то зачем землю топчешь? Не будь меня, кто бы гроб топтыги сколотил? Да мало ли я закопал покойников в землю. Есть у меня в этой жизни свое предначертание, Андрей Иванович. Тебе глыбы ворочить людями командовать — А мне доски строгать, да в сельпо бегать. Недаром говорят, старик скор на ногу, Коженному свое, об чем я тебе и толкую. Я не просился на этот свет народиться, А появился, живи и шевелись, А ежели думать, зачем все это, так голова треснет. Пусть эти философы думают. Никто, Тимофей Иванович, не знает истины, Снова взялся за лопату обросимов Потому как истина спрятана от нас за семью замками, и одной жизни не хватит, чтобы ее познать. Говоришь, как сынок твой Митька, и Митька ни черта не знает. Андрей Иванович потыкал лопатой в землю. Может, тот, кто сюда ляжет, узнает истину. Вдвоем в желтой яме было тесно. Высоченный и широкий Обрусимов то и дело локтем задевал щуплого Тимаша, но тот не обижался. Андрей Иванович лопаты три выбросит наружу земли, одет одну. Тем не менее, через час они закончили работу. Стоя у кучи земли, допили водку и, прислонив лопаты к ближайшей сосне, по снежной тропе отправились в поселок. Андрей Иванович в распахнутом полушубке. Ему все еще было жарко. Он шагал впереди, за ним, проваливаясь в глубоких следах, зайцем прыгал Тимаш. С высокой сосны бесшумно сорвалась ворона, уселась на высокий холм накиданной земли и стала склёвывать кружки. Зима наступившего 1941 года выдалась суровой, с крепкими морозами, метелями. Слышно было, как стонали в бару деревья, громкие хлопки лопающейся древесины напоминали ружейные выстрелы. Небо застекленело над Андреевкой. В конце января три дня ребятишки не ходили в школу. Мороз подскочил до сорока градусов. Воробьи и синицы совались в замороженные окна, просились в тепло. Небо над поселком расчистилось, и дымки из труб торчком втыкались в него. Изредка трусила мимо окон заиндивелая лошадка, да тягучо-пронзительно поскрипывали полоси. Редкие прохожие торопливо спешили в магазин или в столовую к Супрановичу. В сильные морозы еще и человек то не видно за поворотом, а скрип его валенок уже слышен.